А врекать на мучении ещё одного? А чего ради? Каких-таких целей? Вот свою цель я понимаю. Пускай не все с ней согласятся, но она понятная. А вот память. Память зачем? Нет, лучше, наверное, не стоит. Добра в мире от неё что-то не прибавляется. Но и без неё не так-то много на свете этого продукта. Поди разберись, что лучше. И к чему это он упомянул про туристов? Ведь они же никогда не сходят со своих трапов, натянутых прямо над трубами. Ведь они же всего на свете боятся. Как это они придут сюда? Бред. Не придёт никто. У них свои дела, у нас свои. И никто не пройдёт, кроме самих мальчуганов. А они заслуживают того, чтобы их попугать немножко. Попугаем. Вот только пусть заявятся. Я думаю, они сделаются подобрей после этого. Хотя начинало холодать и чудовище ежилось под сетью ему было зябко и неуютно на этих продуваемых мокрыми ветрами развалинах ведь и оно было живым существом хитрый пак проснулся еще до рассвета папаш и в лачуге не было он сегодня дежурил в ночную это означало что он не получил очередной порции с крантика вечером и должен был бродить по всему участку всю ночь до тех пор пока его не сменят А как сменят, сразу можно будет хлебнуть горячещего и забыться. Хуже всего были вот такие вот пересменки раз в полгода, когда приходилось выдерживать больше суток без поила. Пак это уже понимал по состоянию своего молчаливого драчуна родителя, хотя и сам мало в это вникал, ведь кранчик то его не подпускали. И поэтому он поднялся сразу без бучений, был бодр и свеж. Первым делом он вылезал в вчерашние миски, в которых оставалось немного баланды. Раздачи откроются лишь днём, поэтому ждать нечего. Он выскочил на улицу. Голова закружилась от тошнотворных аммиачных испарений. Снова прорвало где-то, решил он, и побежал будить пеликана Бумбу и братьев Гурынь. Они жили ближе всех. К рассвету в атаге была уже в сборе. Протирая, протирали глаза, жмурели, зевали, кряхтели. Волосатый грюн не пошатывался, норовил плюхнуться прямо на землю. Его поддерживали, щипали за мясистые ляжки и прочие места. Переросток хряпало, как и ожидал, ночью окочурился. Тело отволокли вниз через два пролета к отстойнику и сбросили его в люк. А хряпалы тут же забыли, были дела поважнее. "А, шли кончать гадину", предложил Гуроним младший, вытягивая длинную шею и покачивая своей змеиной головкой. "Успеется", ответил пакетрец. "Есть новости". Все навострились. В их местечке новостей почти не бывало. Дачёв с пересбенки приходил доходяга трезвяк, сами знаете этого болвана, он вкалывает за просто так, за миску баланды. Да слыхали о придурке? Так вот он и сказал, что завтра туристы приедут. Ван Грюн не слыхал, не даст соврать. Грюн испуганно вытаращил глаз, круглые, заспанные, промолчал, но кивнул. Да вы вообще про туристов-то слыхали? Презний презрительно скривил хобот Пак. Балокоссы, ну чё помалкиваете? Выяснилось, что кроме пеликана Бумбы и Гуры нестаршего ни кто толком не представлял, что это за существа такие, туристы. Ладно, увидите, сказал Пак. Объезжать долго, ходят тут по тропам, глазеют, им у нас тут интересно. Трезвяк сказал, что они сегодня в даже в бистечки будут отлавливать уродов всяких. Тег ток трубум не приписан, сами знаете. Давно пора, согласился Гурыни младший. Развелось дряни поганой. Ага, встрял коротышкачук. Сам видел, рычит, плюётся, говорить не могут. Он скособочился и вымол и вымолвил: "Да чего там, у меня брательник такой, он из дому сбежал. Давно пора поймать гадёныша. Резаками их надо резать". Вот что, сказал Гурыни младший. Без мозгла и без языка бандиро хлопал своими жабьими веками, тряс головой и помалкивал. Ему явно не нравилось то, о чем говорил умный Пак, но и уйти из Ватаги побаивался. Короче, отведем туристов к чудищу, погляди, как они снимут, если не околеет, конечно, за ночь, заверещал Пак. Вот так и как и обычно согласилась со своим главарем. Близнецы Сидоры и озабоченные Гатали похлопывали руками ластами, Груни приплясывали в присядку, сплетались шеями, Пеликам Бумба щелкал щелкал клювом и корчил рожи. Волосатый Грюни мирно похрапывал в ногах у Балбеса Бандеры. Одного Пак не рассчитал. Он устроил сборище не вдалеке от попашной трубы, на пути Клачуги. Попаша пуга. Возвращался с работы. Его качало из стороны в сторону руками, свисавшими до земли. Папаша придерживал для равновесия. Шелцем направленно, глядя в одну точку. Веселый! воскликнул коротышка Чук. Тогда, когда хитрый Пак заметил родителей и обернулся, было уже поздно. Попаша подскочил к нему и, упёршись в землю тремя конечностями, четвёртый выдал сыночку такую затрещину, что тот полетел прямиком в канаву. Утробно порадовался попаша-пуга и пошёл своим путём. Принял из краника, зависливо проговорил бомба. Вылешись из канавы, пак, врезал хорошенько ему и коротышки чуку. Погодил вслед папе книж клешнёй. Вот его вы первым подотлов, прохрипел он. Его нельзя, рассудил Бумба. Он работник. Туристы появились лишь после того, как открылась раздача, и всем выдали по миски баланды. Грюня будто завороженный смотрел снизу вверх на трапы и на тех, кто по ним шёл. Он никогда в жизни не видел таких прекрасных существ. Сегодня ночью в развалинах он собрал чудовищ, и теперь стоял и любовался, забыв про сон. Туристы были все совершенно одинаковые. У них не было ни хоботов, ни змеиных ший, ни даже как тигцтых лап. Все они были высокие, стройные, у каждого было по паре длинных ног и по паре коротковатых, нагрюненный взгляд рук. Головы и лица же вообще были абсолютно сходны. Те, кто наблюдал такое единобразие, поражались. И каких только чудес не бывает на свете. Правда, умный Пак пояснил. Не знаю, врет доходяга трезвяк или нет, но у каждого на роже баска до пялида такая дыхательный. В воздух их им наш не нравится. Падлы. Он возмутился курыне младшей. Один из туристов приостановился и бросил что-то в атагу. Пак кинулся первым, подобрал кругляк в бумажке и запихнул его за щеков. Вкус был неприятный, необычный, но Пак жевал, жевал, а потом проглотил. Расъедобное надо сожрать. Ему завидовали все. Туристы водили из стороны в сторону какими-то поблескивающими штуковинами, останавливались, приседали, кидали ещё какие-то кругляки и прочие вещи. Но паку больше не досталось. Староста согнал к трапу чуть ли не весь посёлок. Толчея была невообразимая. Народ любопытствовал, глазел на туристов, те глазели на согнанный народ. Всё время показывали то на одного, то на другого, приседали, подскакивали, раскачивались и, похоже, были очень довольны и веселы. Как ни кричал им пак, как ни размахивал клешнями, то би я себя в грудь, то указывая в сторону развалин, всё было напрасно. Туристы не спускались вниз. Они лишь кидали да кидали кругляки, да вертели с времечком штуковинами. Абдурил трезвяк сделал вывод по китецу. доходя до хренов. Ещё посчитаем все, сказал Гурыня младший. Со всеми, всеми посчитаем.